Глава 24. Пьеса доктора Таласа. Из и генезис. В основу пьесы по утверждению доктора Таласа положен ряд фрагментов утраченной книги Нового Солнца. Действующие лица: Гавриил, великаннот, Мешая, первый человек, Мишана, первая женщина, Джахи, Афтарх, контесса, служанка Двое стражников, каменный истукан, пророк, генералиссимус, двое демонов переодетых купцами, инквизитор, фамильяр, ангелические существа, новое солнце, старое солнце, луна. В глубине сцены темно. Входит Гавриил, окруженный золотистым ореолом. В руках у него хрустальный рог. Гавриил. Приветствую вас. Я опишу вам положение дел. В конце концов таково моё назначение. Сейчас ночь последнего дня, ночь накануне дня первого. Старое солнце зашло и на небе более не покажется. Завтра взойдет новое солнце, и мы с братьями и сестрами встретим его ликованием. Но ну, а сегодня сегодня никто ни о чем не подозревает. Все спят. За сценой шаги, Тяжелые, неторопливые ходит Нот. Гавриил. О, всеведущий, спаси слугу своего. Нот. Так ты служишь ему, и мы не Филимы тоже. Коли так, я не причиню тебе зла, разве что он велит. Гавриил. Значит, ты из его челяди. Как же он говорит с тобой? Нот. Правду сказать никак. Приходится самому догадываться, что ему от меня угодно. Гавриил. Этого я и боялся. Нот. Не видал ли ты сына Мешии?» «Гавриил, Не видал ли я сына Мешии?» Скажешь, тоже дурень ты здоровенный. Он же еще и на свет не рожден. А что тебе от него нужно? Нот. Ему надлежит прийти и поселиться со мной в моих землях к востоку от всего сада. Я отдам ему в жены одну из своих дочерей. Гавриил. Ошибся ты с творением, дружище. Не то выбрал. На пятьдесят миллионов лет опоздал. Нот неторопливо, ничего не поняв. Если увидишь его, входит Мешая с Мишаной. За ними следуют Джахи. Все трое ноги, если не считать драгоценных украшений Джахи. Мешая: "Что за прекрасное место! Просто восторг! Цветы, фонтаны статуи. статуей, ну не чудесно ли?" Мишана робко: "А я видел ручного тигра с клыками длиннее ладони. Как мы его назовем?» Мешая: "Как он сам пожелает." Гавриилу. Кто же хозяин этих прекрасных мест? Гавриил. Афтарх Мешая, и он позволяет нам жить здесь, весьма великодушно с его стороны. Гавриил. Не совсем так дружище, не совсем так. Знаешь ли ты, что за тобой следом идет еще кое-кто? Мешая, не оглядываясь. У тебя за спиной тоже кто-то стоит. Гавриил, напоказ взмахнув рогом символом своего сана, Да, за моей спиной. Он Меша и совсем близко. Если собираешься трубить в рог, чтобы подмогу позвать, лучше поторопись, Гавриил. Ну и ну, как же ты проницателен. Но нет, время еще не пришло. Золотистый ореол угасает, и Гавриил исчезает со сцены. Нот замирает, опиршись на огромную палицу. Мишана. Я разожгу огонь. А ты начинай-ка строить нам дом. Дожди здесь, похоже, нередкие, взгляни, как трава зелена. Мешая, приглядевшись к ноду. Э, да это же просто статуя. Теперь понятно, от чего он ее не испугался. Мишана. Статуя вполне может ожить. Помнится, слышала я о сыновьях, возрощённых из камня. Мешая. Помнится. «Скажешь тоже. Ведь ты только-только на свет родилась. Вчера, по-моему. Мишана. Вчера? Этого я не помню. Ах, Мешая, я еще так мала и ничего не помню до той минуты, как вышла на свет и увидела тебя, разговаривавшего с лучом солнца. Мешая. Это был не луч солнца. Это был, правду сказать, я еще не придумал ему название, Мишана. В тот миг я тебя и полюбила. Входит Автарх. Автарх. Вы кто такие? Мешае: А ты кто таков, если уж на то пошло? Автарх: Хозяин этого сада. Мешае кланяется, а Мишана приседает в реверансе, хотя на ней нет юбки, чтобы как положено расправить ее края. Мешае: Мы разговаривали с одним из твоих слуг всего минуту назад, и вот теперь, если вдуматься, он поразительно схож с твоей августейшей персоной. Вот только был э Автарх: Моложе. Меша, по крайней мере, на вид. авторах. Что ж, это, я думаю, неизбежно. Нет, я вовсе не оправдываюсь, но тоже когда-то был молод, и хотя всякому лучше всего держаться женщин близких ему по положению, случается. В этом-то юноша меня понял бы, кабы когда-либо оказался на моем месте, что какая-нибудь служаночка или деревенская девка удовольствовавшись пригоршней серебра или штукой бархата вовсе не склонная в самое неподходящее время требовать казни соперницы либо посольской должности для супруга. Одним словом, случается, что подобные особы низкого звания становятся привлекательнее любых прочих. Пока автор говорит, Джахи подкрадывается к Меше иззаде и в этот момент кладет руку ему на плечо. Джахи: "Вот видишь, тот, кого ты почитаешь за божество, подтверждает мою правоту" советует все то же самое, что предлагала я. Давай же начнем все заново, прежде чем взойдет новое солнце. «Автарх! Какое очаровательное создание. Отчего это, я, дитя моё, вижу яркое пламя свечей, «отраженное в каждом глазу, хотя сестра твоя все никак не раздует искру в растопке? Джахи. Она мне не сестра. Афтарх. Значит, соперница. Однако идём со мной. Им обоим я жалую позволение поселиться здесь. А тебя сей же ночью оденут в роскошные платья, уста твои будут полны вина, а стройный стан, возможно, слегка утратит изящество, благодаря жаворонкам, фаршированным миндалём и сваренным в сахаре с моквом. Джахи, поди прочь, старик. Афтарх, что? Или тебе неведомо, кто я? Джахи, только мне одной это и ведомо. Ты призрак, и даже призрачный призрака, столб пепла, поднятый ветром. Афтарх: Я вижу, она не в своем уме. Чего она от тебя хочет, дружище? Мешая с облегчением. Так ты не держишь на нее обиды? Как это великодушно с твоей стороны. Афтарх: Не малейший. Вдобавок безумная наложница это должно быть весьма, весьма интересно и ново. Поверь, я в нетерпении, а ведь немногие вещи на свете могут внушить нетерпение повидавшему и совершившему все, что повидал и совершил я. Она не кусается, нет? Ну, то есть, не больно? Мишана кусается, да еще как, и клыки ее сочатся ядом. Драхи прыгает к ней с намерением впиться в нее ногтями. Преследуемая ею, Мишана опрометью убегает со сцены. Афтарх. Пошлю-ка я пекинёров обыскать сад и найти их. Мешая, не тревожься. «Обе они вскоре вернутся. Вот и видишь. Ну а пока я, честно признаюсь, рад немного побыть с тобою наедине. Мне хочется попросить тебя кое о чем». Афтарх. Я не оказываю милости после шести. Таков закон, который мне должен блести, чтобы сохранить здравие ума. Уверен, ты поймешь меня правильно. Мешая, слегка опешивший. Хорошо, наперед буду знать. Но я даже не думал просить о милостях, правда? Мне нужны лишь кое-какие знания, та божественной мудрости. Афтарх. В таком случае спрашивай, не стесняйся. Но знай, все имеет свою цену, а именно нынче же ночью эта умалишенная ангелица должна стать моей. Мешая падает на колени. Мешая. Вот чего мне никак не понять. От чего я должен говорить обо всем вслух, если тебе и без этого ведома каждая моя мысль? А первый вопрос был таков: стоит ли мне по-прежнему следовать ее советам, зная, что она из рода тобою отвергнутых? Ведь ей известно, что я знаю об этом, и на душе у меня неспокойно. Вдруг ей придет в голову советовать верное, полагая, что я отклоню верный совет лишь потому, что получен он от нее. Афтарх в сторону. Вижу он тоже не в своем уме, и из-за моих желтых одежд полагает меня божеством. Мешае. Небольшая супружеская измена никому из мужчин не вредит, если, конечно, речь не об измене его супруги. Мешае. То есть моя повредит ей тоже? Я. Входит контесса и ее служанка. Контесса. Верховный владыка мой, что ты здесь делаешь? Мешае. Молюсь, дочь моя, сними по крайней мере обувь, ибо ступаешь по священной земле. Контесса. Сеньор, кто этот дурачок? Афтарх. Некий бродячий безумец, встреченный мною в компании еще двух женщин, столь же безумных, как и он сам. Контесса. Тогда их больше, чем нас. Вот разве что моя служанка в здравом уме. Служанка. Ваша светлость. Контесса. В чем я весьма сомневаюсь. Только сегодня после обеда она приготовила мне фиолетовый палантин к зеленому платью. В этом наряде я выглядела бы словно столб увитый и эпимеей окончательно разозленные ее словами, мешая сильным ударом сбивает контессу с ног. Невидимый за его спиной Афтарх спешит скрыться. Мешая: Ах ты негодница, не шути со святым, пока я рядом, и не смей делать, чего я не велю. Служанка: Кто ты такой, господин? Мешая: Отец всего человеческого рода, дитя моё. Так что ты, как и она, вправду, мое дитя. Служанка: Надеюсь, ты сможешь простить ее и меня заодно. Мы слышали, будто ты мертв». Мешае. Тут извинений не требуется. Многие с тех пор умерли. Но я, как видишь, вернулся поприветствовать новый рассвет. Нот, шевельнувшийся и заговоривший после долгого молчания и неподвижности. Мы пришли слишком рано. Мешае, тыча в его сторону пальцем. Великан, великан. Контесса. Ах, Саланс. Кенибурга. Служанка. Я здесь, ваша светлость. Либия здесь. Нот. Для нового солнца пока что еще рановато. Контесса плачет. Новое солнце грядет! Мы все испаримся, как сны. Мешае, видя, что Нот не намерен ни на кого нападать. Дурные сны. Но для вас так будет лучше всего. И ты это наверняка понимаешь. Контесса, немного придя в себя. Я не понимаю другого. Как ты, вдруг проявивший немалую мудрость, мог спутать автоарха с вселенским разумом? Мешая. Я знаю, что вы мои дочери в старом творении, иначе быть не может, ведь вы человеческие женщины, а в этом творении у меня никакого потомства нет. Нот. Его сын возьмет мою дочь в жены. Конечно, такой чести наша семья не заслуживает. Мы народ скромный, простой, дети Геи, однако теперь возвысимся. Я стану Кем я стану, мешия. Тестем твоего сына. Быть может, если ты не против, мы с женой как-нибудь навестим дочь в тот же день, когда ты придешь к сыну в гости. Ты ведь нам вместе за столом не откажешь? Сядем-то мы само собой, разумеется, на пол. Мешия. Конечно, не откажу. Пес уже так и делает, или начнет, когда мы его увидим. Контесса. Неужто тебе не приходит на ум, Что я могу знать о том, кого ты зовешь вселенским разумом больше, чем твоему афтарху известно о самом себе? Не только ваш вселенский разум, но и силы не столь важные надевают наше людское обличье, будто плащ, когда того пожелают, порой только ради двоих-троих из нас. Однако мы, те, кто служит им одеяниями, нечасто осознаем, что сами себе кажущиеся самими собой, для других мы Однако что демиург, то параклет, а то и сам враг. Контесса. Поздно я обрела сию мудрость, если обречена угаснуть с восходом нового солнца. Полночь уже миновала. Служанка. Вот-вот минует ваша светлость. Контесса, указывая в публику. А эти добрые люди, что выпадет на их долю? Мешая. Что выпадает на долю листьев, когда лето подходит к концу и ветер гонит их прочь? Контесса. Но если Мещеря, отвернувшись, смотрит в небеса на востоке, словно бы в ожидании первых лучей рассвета. Контесса. Но если Мещеря, что если? Контесса. Но если в моем теле окажется частица твоего, несколько капелек жидкой ткани, заключенные в моем лоне. Мещеря: В таком случае ты, может быть, и побродишь Паурт, по малость дольше, непрекаянная, не в силах отыскать путь домой. Однако к себе на ложе я тебя не возьму. Ты ведь знаешь ли, всего навсего труп и даже меньше того. Служанка падает в обморок. Контесса. Должно быть, ты вправду отец всему роду людскому. Для женщин ты просто погибель. Сцена темнеет. Когда свет зажигается вновь, Мишаана и Джахи лежат рядом в траве под рябиновым деревом. Позади них в склоне холма вид на дверь. Губа Джахи рассечена, вспухла что придаёт ей весьма обиженный вид. Из ранки на подбородок струйкой стекает кровь. Мишана. С какой охотой я отправилась бы искать его, если бы знала, что ты за мной не увяжешься?» Джахи. Движимая силой нижнего мира, я буду следовать за тобой хоть до второго конца урт, если потребуется. Но если ты снова ударишь меня, то жестоко за это поплатишься. Мишана замахивается на нее кулаком. И Джахи, втянув голову в плечи, подается назад. Мишана. Когда мы решили отдохнуть здесь, твои ноги дрожали куда сильнее моих. Джахи. Да, мне гораздо труднее, чем тебя. Однако сила нижнего мира в том, чтобы вынести и невыносимое. Я ведь пусть даже красивее, чем ты, но и много, много нежнее». Мишана. В этом мы, думаю, уже убедились. Джахи. Предупреждаю еще раз, А третьего предупреждения не жди, ударишь пеняй на себя. Мишана. А что ты со мной сделаешь? Ириней по мою душу призовешь? Так я этого не страшусь. Ты бы давно призвала их, как бы могла. Джахи. Хуже, ударь меня снова, и тебе это придется по вкусу. Входят первый стражник и второй стражник, вооруженные пиками. Первый стражник: "Гляди-ка". Второй стражник женщинам: "Лежать, лежать!" Не подниматься, не то как цапель проткну. Ступайте с нами. Мишана. Не поднимаясь, На четвереньках прикажешь ползти. Первый стражник, не смей дерзить. Первый стражник тычет Мишану острием пики. В тот же миг над сценой разносится стон, протяжный, столь босовитый, что и расслышишь с трудом. От этого стона мелко часто дрожит и сцена, и даже сама земля. Второй стражник. Что это? Первый стражник. Понятия не имею. Джахи. Гибель урт неразумный. Валяй, рази ее. Вам все равно конец. Второй стражник. Много ты знаешь. Для нас все только начинается. В полученном нами приказе обыскать сад, о вас двоих упоминалось особо, и вас приказано привести. И цена вам не меньше десятка хризосов, или я жалкий сапожник. Тaro стражник хватает Джахи и в тот же миг Миша, пользуясь случаем, стрелой мчится прочь в темноту. Первый стражник устремляется следом за ней. Второй стражник: «Ах, ты еще кусаться". Второй стражник бьет Джахи древком пике, и между ними завязывается борьба. Джахи: "Дурень, она же уйдет!» Второй стражник: "А это уж забота его. Я свою пленницу взял, а он свою опустил! Если не нагонит, конечно". «Идем. Тебя нужно предъявить хилиарху. Джахи. Разве ты не полюбишь меня прежде, чем мы покинем это очаровательное место? Второй стражник. Чтоб мне потом мужское достоинство отрезали и в рот затолкали? Ну уж нет. Джахи. Пускай вначале найдут его. Второй стражник встряхивает ее. О чем это ты? Джахи. В твоих руках служительница Урт, а Урт не станет из-за меня утруждаться. Но не спеши. Отпусти меня всего на минутку, и я покажу тебе немало чудесного. Второй стражник. Все чудеса твои я и так вижу и зато благодарен луне всей душой. Джахи, я могу сделать тебя богатым, настолько, что десять хиризов покажутся тебе сущим вздором. Вот только пока ты сжимаешь в руках мое тело, силы я лишена. Второй стражник. Твои ноги длиннее, чем у той другой. Но ходишь ты на них я гляжу не особо то резво. В самом деле, здаётся мне, ты и стоишь-то с трудом. Джахи. увы, тут ты прав. Второй стражник. Зажрили, я тебя придержу. Похоже, цепочка достаточно крепка. Если этого будет довольно, покажешь, на что ты способна. Если нет, со мною пойдёшь. Пока ты у меня в руках, большей свободы не жди. Джахи поднимает руки над головой, растопырив в стороны мизинцы указательные и большие пальцы. Недолгую тишину нарушает странная тихая музыка, сродни соловьиным трелям. С неба на землю падают пушистые мягкие снежные хлопья. Второй стражник: "Ано, ну, прекрати!" Схватив Джахи за запястье, второй стражник рывком пригибает ее руку к низу. Музыка обрывается. Последние снежинки оседают на его голову. Второй стражник: "Это не золото, Джахи!" Однако ты сам видишь. Второй стражник. Одна старуха в моей родной деревне тоже умеет управляться с погодой. Верно, не так шустро, как ты, но ведь она и годами вон насколько старше. И одряхлела в конец. Джахи, не знаю о ком ты, но она даже тысячной доли моей жизни на свете не прожила. Входит каменный истукан. Движется он медленно, и словно вслепую. Джахи, что это за тварь? Второй стражник Истукан, статуя, одна из верушек отца Энира. Нас он не слышит и сам ни звука издать не способен. По-моему, он вообще не живой. Джахи. Ну что ж, я тоже, если уж на то пошло. В то время, как каменный истукан проходит мимо, Джахи свободной рукой гладит его по щеке. Джахи. Милый. Милый. Милый. Неужто ты со мною даже не поздороваешься? Каменный истукан Эй-о! -э -э -э -э -э Второй стражник. Это что еще? Прекрати немедля. Ты говорила будто лишена силы, пока я тебя держу. Джахи, взгляни на раба моего. Сможешь ли ты одолеть его в схватке? Давай же, ломай копье об эту широкую грудь. Каменный истукан преклоняет колени и целует ступню Джахи. Второй стражник. Одолеть не смогу, зато обгоню без труда. Взвалив Джахи на плечо, второй стражник пускается бежать. Дверь в склоне холма отворяется, и стоит ему переступить порог, захлопывается за его спиной. Каменный истукан осыпает дверь градом могучих ударов, но дверь не поддается. Из глаз каменного истукана текут слезы. В конце концов, он отворачивается от двери и начинает копать ладонями землю. Гавриил из-за кулис Так и минувшим дням верны, одни в пустыне брошены людьми. В то время, как каменный истукан продолжает копать, сцена темнеет. Вновь зажегшийся свет озаряет сидящего на троне Афтарха. Кроме него на сцене никого нет, но силуэты, проецируемые на экраны по обе стороны от трона, указывают, что он окружен придворными. Афтарх. Ну вот, Сижу здесь будто повелитель сотни миров, а сам даже этому одному не хозяин. Из-за кулис слышится топот марширующих. Кто-то во весь голос выкрикивает приказ. Афтарх, генералиссимус. Входит пророк. На плечах у него козлиная шкура, в руке узловатый посох с грубым резным навершием в виде какого-то странного символа. Пророк. Сотни дурных знамений за рубежами наших земель В Инкусе рожден был телец без головы, но с пастями в коленях. Женщине, славящейся благопристойным поведением, приснилось, будто она понесла от пса. Недалее, как прошлой ночью, на южные льды с шипеньем обрушилось множество звезд, а земля полна бродячих пророков. Афтарх: "Но ты же и сам пророк". Пророк: "Вот, сам Афтарх видел их". Афтарх: "Мой архивариус Весьма искушенный в истории этих мест, однажды сообщил мне, что некогда здесь истребили более сотни пророков: одних забили камнями, других сожгли, третьих бросили на растерзание хищникам, а некоторых даже прибили гвоздями к нашим дверям точно крыс. Теперь же мне нужно узнать от тебя кое-что о приходе нового солнца, который предсказывают уже столько лет. Как это будет выглядеть? Что будет значить? Говори. Не то мой архивариус на старости лет пополнит тот самый реестр еще одной строкой, а вокруг этого посоха обовьются плети бледновало-нацвета. Пророк. Ох, не надеюсь я удовлетворить тебя, однако ж попробую. Афтарх. Ты разве не знаешь ответа? Пророк. Знаю, но еще знаю, что ты человек практичного склада ума, заботящийся лишь о делах всего универсума, нечасто поднимающий взор выше звезд. Афтарх: Да. И вот уже 30 лет этим горд. Пророк: Однако даже ты должен знать, что сердце старого солнца изъедено раковой опухолью. В его центре материя падает сама на себя, словно там яма без дна. Повсюду вокруг только вверх. Афтарх: Мои астрономы давно об этом твердят. Пророк: Представь себе яблоко гниющее изнутри, а снаружи выглядящее вполне съедобным. Пока наконец не прогниет насквозь, не расползется омерзительной лужей. Афтарх. Нусий фрукт, хоть раз представлял себе всякий мужчина, сохранивший силы во второй половине жизни. Пророк. Стало быть, вот тебе и старое солнце. Но что же с его раковой опухолью, что нам известно о ней? Только то, что она лишает урт тепла и света, а с течением времени лишит самой жизни. Из за кулис Слышится шум борьбы. Чей-то страдальческий вопль заглушает грохот и звон, как будто за сценой столкнулись пьедесталы на каменный пол огромную вазу. Афтарх. Продолжай, пророк. Что там стряслось, мы вскоре узнаем. Пророк. Однако мы понимаем, что дело гораздо серьезнее, так как все это разрыв в самом нашем мироздании, прореха в его ткани, не связанная никакими известными нам законами. Из прорехи той К нам не попадает ничто, все стремится туда, а назад уж не возвращается. Однако появиться оттуда может все что угодно, ибо она одна из всех вещей нам известных не подчиняется собственной же природе. Входит нот, окровавленный, подгоняемый пиками, но те, кто держит пики в руках, остаются за кулисами. Афтарх. Что еще за урод? Пророк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 И древние стены, в которых мы с тобой беседуем, и ты сам, и я. Нот. Во мне мудрости нет никакой, но я слышал, как один мудрый человек, вскоре мы с ним породнимся, свойственниками станем, совсем недавно сказал, что все это только к лучшему. Мы всего навсего сновидения, грезы, а у грёз собственной жизни нет. Вот видишь, я ранен. Показывает Афтарху с пророком ладонь. Когда рана затянется, ее не станет. Неужто с ее окровавленных губ сорвутся слова сожаления об исцелении? Я только пытаюсь объяснить своими словами, что слышал от другого, но, по-моему, как раз это он и имел в виду. За сценой басовита гулко звонят колокола. А что это? Ты, пророк, ступай выясни, кто распорядился поднять этот шум, и зачем? Пророк уходит. Нот. Я так думаю, твои колокола Начали приветствовать новое солнце. Затем же пришел и я сам. У нас в обычае встречать важного гостя ревом, колотя себя в грудь, с радостью барабаня по земле и стволам деревьев и поднимая самые тяжелые камни, какие только сумеем бросать их в пропасть, и все это в его честь. Нынче утром я так и сделаю, если ты повелишь отпустить меня на свободу, и сама Урт несомненно присоединится ко мне Поутру С восходом нового солнца даже вон те горы попрыгают в море. Афтарх: Откуда же ты пришел? Расскажи, я велю отпустить тебя. Нот: Ну как же? Из собственной моей страны к востоку от Парадиза!» Афтарх: А где это? Нот указывает на восток. Афтарх: А райдиз где? В том же самом направлении? Нот: Ну от чего же? Райдиз вот он здесь, вокруг нас, или по крайней мере над нами. Вошедший Генералиссимус, печатая шаг подходит к трону и салютует Автарху. Генералиссимус. Автарх, как ты и приказал, мы обыскали от края до края все земли вокруг обители Абсолюта. Во время поисков обнаружена контесса Карина, каковая, поскольку ранения ее несерьезны, припровождена к себе в апартаменты. Кроме этого, нами был обнаружен стоящий перед тобою колосс описанная тобою женщина в драгоценных украшениях, а также двое купцов. Авторх. А еще двое ногой человек с женой. Генералиссимус. Этих нигде не следа. Авторх. Повторить поиски и на сей раз ищите как следует. Генералиссимус салютует. Как прикажет авторх. Авторх. А женщину в драгоценностях распорядись немедленно прислать ко мне. Нот направляется за кулисы, но острия пик преграждают ему дорогу. Генералиссимус выхватывает пистолет. Нот. Разве я не волен уйти? Генералиссимус. Ни под каким видом. Нот Афтарху. Я же сказал тебе, где находится моя страна, сразу к востоку отсюда. Генералиссимус. И солгал, Та местность мне прекрасно известна. Афтарх устало. Он сказал правду так как сам ее понимает возможно другой и не существует нот значит я волен уйти а втарх полагаю новое солнце которое ты явился встретить с почетом, прибудет свободен ты или нет однако есть шанс что да и в любом случае разгуливать на воле созданием наподобие тебя ни к чему нет уйти ты не волен ни ныне ни когда-либо впредь преследуемый генералиссимусом нот Со всех ног бросается за кулисы. Стрельба, крики, грохот. Фигуры окружающие Афтарха меркнут. В общий шум снова вплетается звон колоколов. Возвращается Нод с ожогом от лазерного луча поперек щеки. Афтарх бьет Нода скипетром. Каждый удар порождает взрыв и сноп искр. Нот хватает Афтарха, вскидывает над головой, собираясь швырнуть о подмостке, Но тут на сцену выходят два демона, переодетых купцами. Сбивают Нода Снок, а Афтарху усаживают на трон. Афтарх: Благодарю вас. Вы будете щедро награждены. На стражу я уже не рассчитывал и вижу, был абсолютно прав. Кто вы позвольте узнать таковы? Первый демон: Твои стражи мертвы. Этот гигант размозжил о стены их головы, а спинные хребты сломало колено. Второй демон: А мы всего лишь простые купцы, торговцы, схваченные твоими солдатами. Афтарх. Ах, вот если бы они были торговцами, а у меня вместо них имелись такие солдаты, как вы. Однако ж вы так хрупки на вид, что в вас и не заподозришь ни дюжины сил. Первый демон с поклоном. Силы неспосланы нам господином, которому мы служим. Второй демон. Ты непременно задашься вопросом, что побудило нас, двух самых обычных торговцев, рабами бродить по твоим землям посреди ночи. Дело вот в чем. пришли мы с предостережением. Недавно странствия привели нас в джунгли севера, и там, в храме старше самого человека, у алтаря, заросшего лианами до полной неотличимости от какого-нибудь бугорка, имели беседу с невероятно древним шаманом, предрекшим серьезную опасность, грозящую твоему царству. Первый демон, проведав о ней, Мы со всех ног поспешили сюда, дабы предупредить тебя, пока еще не поздно, и прибыли как раз в самую пору. Автор. Что же мне следует сделать? Второй демон. Сей мир, столь дорогой и твоему, и нашему сердцу, вращался вокруг солнца столь долго, что его основа и уток истлели, одни лишь тонкие нити свисают с ткацкого стана времени. Первый демон сами его континенты одряхлели точно старухи, давным-давно утратившие и красоту, и способность к где-то рождению. Грядущее новое солнце, афтар. Знаю, знаю. Первый демон: низвергнет их в морские пучины, пусть ко дну, будто утлые лодки". Второй демон: "А из глубин моря поднимет новые, блистающие златом и серебром, железом и медью, алмазами, рубинами и бирюзой". Тучнейшие земли, поглощенные морем за миллионы тысячелетий. Первый демон. Для заселения этих земель приготовлена новая раса. Знакомый тебе рот людской будет отодвинут в сторонку, подобно траве, что долгое время благоденствовала на равнине, однако же расступается перед плугом, освобождая место хлебам. Второй демон. Но что если семена сожжены? Что же тогда? Рослый человек с хрупкой женщиной, которых ты встретил недавно, и есть эти семена. Некогда существовала надежда, что их можно отравить в поле. Однако посланные исполнить сие потеряла семена из виду среди засохших трав да комьев земли, и из за пары безобидных фокусов была отдана в руки твоего инквизитора для допроса с пристрастием. И все же сжечь семена еще не поздно. А Да, предлагаемая тобою идея уже приходила и в мою голову. Первый и второй демоны хором. Но, разумеется, Автор. Но, вправду ли гибель этих двоих предотвратит приход нового солнца? Первый демон. Нет. Но хочется ли тебе этого? Новые земли достанутся тебе. На вспыхнувших ярким светом экранах появляются изображения городов, о множестве башен среди лесистых холмов. Афтарх поворачивается к ним лицом и после некоторой паузы извлекает из-под мантии коммуникатор. Афтарх: "Да не узрит новое солнце, что мы здесь делаем на кораблях. Придать все, что над нами огню, спалить все живое дотла". В то время как оба демона исчезают, Нот приходит в себя и садится. Города и холмы на экранах меркнут, сменяясь множеством изображений Афтарха. Сцена темнеет. Зажегшийся свет выхватывает из темноты инквизитора, сидящего за высоким столом посреди сцены. У стола стоит его фамильяр в маске и в облачении палача. По обе стороны от них расставлены и разложены всевозможные орудия пыток. Инквизитор: "Брат, приведи женщину, обвиняемую в ведовстве". Фамильяр: "Контесса ждет за дверьми, а поскольку она особо благородных кровей и фаворитка нашего государя, Малю, прими в начале её входит контесса Контесса я слышала, что здесь было сказано, и даже не помышляя, будто ты инквизитор сможешь остаться глухим к такому призыву, взяла на себя смелость войти немедля. Не полагаешь ли ты смелость мою исключительной? Инквизитор. Ты играешь словами, однако признаться, да, полагаю. Контесса. Тогда ты ошибаешься. Восемь лет с завершения девичей поры Я живу здесь в обители абсолюта. Когда из чресла моих впервые потекла кровь, привезшая меня сюда мать предупредила: "Избегай приближаться к этим покоям, где кровь течет из множества тел, невзирая на фазы переменчивой луны". Послушав мать, я не приближалась к ним до этой самой минуты и теперь трепещу. Инквизитор. Людям добропорядочным бояться здесь нечего, но пусть даже так Твоё признание, я полагаю, потребовало изрядной смелости, контесса. А вправду ли я так уж добропорядочно? А ты? А он? Меня духовник добропорядочной бы не назвал. Что говорит тебе твой исповедник? В страхе перед тобой умолчит? А твой фамильяр? Он порядочнее, добрее? Фамильяр. Мне бы всего не хотелось, контесса. Нет, похвастать смелостью я не могу. И вполне понимаю, что мне есть чего здесь опасаться. Под эти мрачные своды меня привел страх, а ногом человеке, ударившим меня, тебе без сомнения сообщили. Схвачен ли он? Инквизитор. Ко мне его не приводили. Контесса. Меньше стражи, тому назад несколько солдат нашли меня в саду, плачущей, не слушая утешений служанки, оставаться снаружи в темноте мне было страшно. И почему они понесли меня в мои покои, той галереи, что называется Воздушной дорогой. Известно она тебе? Инквизитор. Допустим. контесса. Тогда тебе известно и о том, что поверху над ней всюду окна, чтобы во всех соседних комнатах и коридорах было светлее. И вот, когда меня несли ею, в одном из окон мелькнул человек, высокого роста, хорошо сложенный, широкий в плечах и стройный телом. Инквизитор. Подобных людей на свете немало. Контесса. То же самое подумала и я. Однако спустя недолгое время тот же человек мелькнул еще в одном окне и еще в одном. Тогда я призвала несших меня солдат открыть по нему огонь. Солдаты посчитали меня сумасшедшей и огня не открыли, а отряд посланный схватить этого человека вернулся с пустыми руками. Между тем Он всё смотрел на меня из окон и будто бы это слегка покачивался. Инквизитор. И ты полагаешь, что видела за окном того, кто ударил тебя? Контесса. Хуже. Я опасаюсь, что это не он, хотя похож на него. Кстати сказать, он вне всяких сомнений не сделал бы мне ничего дурного, отнесись я с почтением к его безумству. Нет, в эту странную ночь, когда мы, погубленные зимней стужей стебельки Прежние поросли рода Люцкого столь неожиданно оказались смешаны с семенами будущего года. Я боюсь, что он нечто большее, нам неизвестное. Инквизитор. Вполне возможно, но здесь ты не найдешь ни его, ни человека, ударившего тебя, фамильяру. Приведи сюда ведьму, брат. Фамильяр. Все они ведьмы, только некоторые куда хуже прочих. Фамильяр уходит и возвращается, ведя за собой на цепи Мишаану. Инквизитор. Ты обвиняешься в том, что очаровал семерых солдат государя нашего автоарха, так что те, изменив присяги, обратили оружие против собственных товарищей и офицеров. Поднимается и зажигает большую свечу у края стола. Настоятельнейший заклинаю тебя сознаться всем прегрешении, а также назвать силу, помогшую свершить грех, и имена тех, кем научен называть конной силе. Мишана. Те солдаты просто увидели, что я ничего дурного не замышляю, и испугались за меня. Я. Фамильяр. Молчать! Инквизитор. Протестам обвиняемых не придается значения, если высказаны они не под пыткой. Мой фамильяр приготовит тебя к ней. Фамильяр, схватив Мишану, пристегивает ее ремнями к одному из хитроумных пыточных механизмов. Контесса. Времени миру осталось так мало. Что тратить его любуясь на все это не стоит. Ты ведь подруга того ногого человека из сада. Я отправляюсь искать его и расскажу ему, что с тобой сталось. Мишана. О, поспеши. Надеюсь, он придет за мной вовремя. Контесса. А я надеюсь, что он возьмет вместо тебя меня. Но несомненно, наши чаяния в равной мере безнадежны, и в скором времени нас с тобой породнит общее горе. Контесса уходит. Инквизитор. Я тоже отправлюсь побеседовать с теми, кто стал ее спасителями. Приготовь испытуемую, ибо я скоро вернусь. Фамильяр. На очереди еще одна преступница-инквизитор. Обвинения схожие, но, пожалуй, несколько менее тяжкие. Инквизитор. От чего же ты не сказал сразу? Я предъявил бы обвинение разом обеим. Приведи ее. Фамильяр уходит и возвращается, ведя за собой Джахи. Инквизитор роется в бумагах на столе. Инквизитор. Ты обвиняешься в том, что очаровал семерых солдат государя нашего Афтарха, так что те, изменив присяги, обратили оружие против собственных товарищей и офицеров. Настоятельнейше заклинаю тебя сознаться в всем прегрешении, а также назвать силу, помогшую свершить грех, и именно тех, кем научен взывать к этой силе. Джахи с гордостью. Да. Я совершила все, в чем ты меня обвиняешь, и многое другое, о чем тебе неизвестно. Силы назвать я не смею, не то эту из крысиную нору, чего доброго разнесет в пыль. Но она с кем научена? Кто учит детей взывать к родному отцу? Фамильер. Матери? Инквизитор. Я предпочел бы не знать. Приготовь ее. Я вскоре вернусь. Инквизитор уходит. Мишана. Значит, они дрались из-за тебя? Как грустно, что столь многим пришлось погибнуть. Фамильяр приковывая Джахи устройство для пыток с другой стороны от стола. Он просто снова прочел твою бумагу. Но я будь уверена, вполне дипломатически укажу ему на эту ошибку, когда он вернется». Джахи, тебе удалось очаровать солдат? Так очаруй этого дурня и освободи нас. Мишана, могущественными чарами я не владею. и очаровать сумела всего семерых из полусотни ходит нот, связанный, подгоняемый острием пике первого стражника. Фамильяр. А это еще кто? Первый стражник? Как кто? Пленник каких ты в жизни еще не видывал? Сотни человек замертво уложил, будто мыщенья ты беззубые. Найдутся у тебя кандалы побольше размером подстать ему. Фамильяр. «Придется соединить полдюжины пар, но я что-нибудь придумаю. Нот. Я не человек. Но нечто меньшее и в то же время большее, рождённый из глины от матери Геи, хозяйки диких зверей. Если ты повелеваешь людьми, то должен меня отпустить. Я не в твоей власти. Джахи, мы тоже не люди. Отпусти же и нас. Первый стражник со смехом. Да уж, конечно. Я ни минуты не сомневался. Курица, как известно, не птица, а женщина Мишана, она не женщина. Не позволяй ей себя обмануть. Фамильер, защёлкивая на ноге последний замок кандалов. Не обманет. Поверь мне, время хитрости и вышло. Первый стражник. Небось, когда я уйду, позабавишься, своего не упустишь. Первый стражник тянется к Джахи и та шептнёт на него будто кошка. Первый стражник. Может, отвернёшься на время, как добрый товарищ, а? Фамильяр. Готовим Мишана к пытке. Будь я настолько добрым товарищем. Меня давно изломали бы на собственном колесе. Но если ты подождешь возвращение инквизитора, моего господина, то может и вправду возляжешь с ней рядом, раз уж тебе так хочется. Первый стражник призадумывается, понимает, что это значит, и поспешно уходит. Нот, пробуя кндалы на прочность. Эта женщина станет матерью моего зятя, не вздумай чинить ей зла. Джахи, подавляя зевок. Я всю ночь на ногах, И хотя как всегда бодрым духом, этому телу пора отдохнуть. Не мог бы ты поспешить с ней и перейти ко мне? Фамильяр, не оглядываясь. Отдыха здесь не жди. Джахи, вот как? Похоже, не настолько здесь все по-домашнему, как следовало бы ожидать. Джахи снова зевает и как только подносит ладонь к губам, прикрывая рот, ее оковы падают на пол. Мишана, держи ее! Неужто не понимаешь от земли в ней ничего нет от того и железо над нею не властно фамильяр по-прежнему не сводя взгляда спытаемой мишаны не бойся деться ей некуда мишана великан попробуй освободиться от этого зависит судьба всего мира Нот, напрягая все силы натягивает цепи но разорвать их не может джахи переступив через упавшие оковы да отвечаю я так как в подлинном мире я гораздо больше любого из вас Обходит стол и заглядывает в через плечо. Как интересно. Грубовато, однако ж очень-очень интересно. Фамильяр оборачивается и смотрит на нее в изумлении и разинув рот. Джахи со смехом пускается в бегство. Фамильяр неуклюже бежит за ней, но минута спустя возвращается совершенно упавший духом. Фамильяр, отдуваясь, "Сбежала. Нот, да, на волю. Мишана" Без помех преследовать Мешию и разрушать все вокруг, как прежде. «Фамильяр, Вы не понимаете, что это значит. Вскоре вернется мой господин, и тогда мне конец. Нот. Всему миру конец. Она же тебе сказала. Мишана. Слушай меня, палач. У тебя еще есть шанс, но только один. Освободи атаков и великана. «Фамильяр, А великан покончив со мной, освободит тебя. Что ж, об этом стоит подумать. По крайней мере, смерть моя будет быстрой. Мишана, он ненавидит Джахи, и хоть не слишком разумен, знает ее повадки, да вдобавок очень силен. Мало этого. Я могу рассказать тебе, какой клятвы он никогда не нарушит. Дай ему ключ от его оков и встань рядом со мной, приставив меч к моему горлу. Возьми с него клятву отыскать Джахи, вернуть ее сюда и снова замкнуть на себе кандалы. Фамильяр колеблется в нерешительности. Мишана «Терять тебе нечего. Твой господин даже не знает, что ему надлежит быть здесь. А вот если вернувшись, обнаружит ее отсутствие. Фамильер. Хорошо, согласен. Отцепляет ключ от кольца на поясе. Нот. В надежде через брак дочери продниться с семьей человека, дабы мы великаны могли по праву называть себя сыновьями отца, клянусь изловить и вернуть сюда и удержать здесь так, чтобы вновь не сбежала беглая дьяволицу». А после заковать себя в цепи, как закован сейчас. Фамильяр. Клятва та самая, Мишана. Да. Фамильяр швыряет ключ-ноду и поднимает обнаженный меч, готовый в любую минуту сразить Мишаану. Фамильяр. А он сумеет ее отыскать? Мишана. Он должен ее отыскать. Нот, отпирая замок кандалов. Я ее изловлю. Ее тело слабеет, тут она не соврала. Конечно, подстегивать его можно долго. Но что одним хлыстом всего не добьешься, ей никогда не понять. Уходит Фамильяр. Ну, а с тобой я обязан продолжить. Надеюсь, ты поймешь меня верно. Фамильяр пытает Мишану, та пронзительно кричит. Фамильяр вполголоса. Как же она прекрасна. Хотелось бы мне встретиться с ней в других, лучших обстоятельствах. Сцена темнеет. Из темноты доносится топот бегущей Джахи. Некоторое время спустя Нерки света зареет нода, огромными скачками несущегося по коридорам обители абсолюта, Преодолеваемое им расстояние обозначено изображениями вас, картин и мебели, мелькающими на заднем плане. Но вот среди них появляется Джахи, и нод в азарте погони покидает сцену. Тогда Джахи выходит из-за кулис слева. За нею шаг в шаг следует второй демон. Джахи. Куда же он мог подеваться? Сады выжжены дочерно. У тебя же нет плоти, одна только видимость. Неужели ты не мог сделаться совой и отыскать его? Второй демон с издевкой, подражая совиному уханью: "Ку-гу!" Джехи, мешаю, вот погоди. Услышит отец, как ты обошелся со мной, как изменил всему нашему делу. Второй демон: "От тебя, забывший о Мешии, отвлекшись на эту женщину. И что же ты ему скажешь? Скажешь: "Женщина иди соблазнилась". Мы же покончили с этим так давно, что кроме нас с тобой никто о том и не помнит, а теперь ты пустила прахом всю нашу ложь, превратив ее в правду. Джахи, обернувшись к нему: "Ах ты мелкий подлый слюнтяй, только и знаешь, подглядывать, да вынюхивать. Второй демон отскакивая назад: "И отправишься в ссылку в Земли Нода, к востоку от Парадиза". Из-за кулис слышен грохот шагов Нода. Джахи прячется за клепсидру, а второй демон Выхватив прямо из воздуха пику и превратившись в стражника, на вытяжку встает рядом. Входит Нот. Нот. Давно ли ты здесь стоишь? Второй демон салютуя. Согласно твоим приказаниям, Сьер. Нот. Какие новости? Второй демон. Любые, какие захочешь, Сьер. Великан с колокольню ростом перебил стражей трона. А в куда то исчез? Сады обшарены сотни раз, как бы мы вместо пик таскали туда навоз, Маргаритки вымыхали, что твои зонтики? Утки линяют, надежды идут в рост, репа тоже. Завтрашний день обещает быть ясным, тёплым и солнечным. А ещё бросает многозначительный взгляд на клипсидру. А ещё поверенным мне коридорам баба голая носится как ошпаренная. Нот. Что это за штука? Второй демон. Водяные часы Сьер. Гляди, зная который теперь час, по ним всегда можно сказать, сколько воды утекло. Но осматривая клипсидру, в моих землях ничего подобного нет. Вода и этих кукол приводит в движение второй демон. Кроме большой сферы, Джахи срывается с места и мчится прочь со сцены, преследуемая Нодом, но прежде чем он скрывается от глаз публики за кулисами, разворачивается, ныряет меж его ног и возвращается на сцену. Остановиться Ноду удается не сразу. И пока он бежит дальше, Джахи успевает спрятаться в сундуке. Тем временем второй демон исчезает. Нот вновь появляясь на сцене. Эй, а ну стой! Подбегает к противоположным кулисам, останавливается и возвращается. Мой грех, мой грех. Там в саду она однажды прошла совсем рядом. Протяни я только руку, раздавил бы ее, будто кошку, червя, мышь, змею, обращаясь к публике. А вы надо мною не смейтесь. Я мог бы перебить вас всех, всю вашу прогнившую расу, усыпать долины ковром из ваших белых косточек. Но я оплошал, оплошал, и доверившийся мне Мишане конец. Нот в бессильной ярости бьет по клипсидре. Медные чаши брызгами водой разлетаются во все стороны. Нот. Что проку мне в даре речи, на что он годен, обругать себя самого да и только? Возьми его назад, добрая мать всех зверей. Возьми, и буду я, как прежде, бессловесный реветь среди холмов. Разумным став, я понял, что разум приносит только боль, куда мудрей забыться и снова стать счастливым. Усевшись на сундук, в котором прячутся Джахи, нот прячет лицо в ладонях. В то время, как свет меркнет, сундук начинает трескаться, подаваться под его тяжестью. Когда свет зажигается снова, Сцена вновь изображает покои инквизитора Мишана на дыбе. Фамильяр поворачивает колесо. Мишана кричит. Фамильяр. Так лучше, верно? Вот видишь, я знаю, что говорю. Заодно и соседи пусть слышат. Мы здесь вовсе не спим. Не поверишь, в этом крыле множество комнат пустует, либо отдано под какие-нибудь синекуры. Однако мы с господином свое дело делаем. Делаем, можно сказать, не покладая рук. А и содружество до сих пор незыблемо. Так что пусть, пусть они знают. Входит Афтарх. Его одежды изорваны и заряпаны кровью. Афтарх. Где это я? усаживается на пол и прикрывает лицо ладонями. Поза его очень похожа на позу Нода. Фамильяр. Что значит где? В покоях милосердия, болван. «Неужто к нам можно прийти, не знаю, куда идёшь. Афтарх. Сии ночи меня так гоняют по собственному дому, что я мог оказаться где угодно. Подойка мне вина или воды, если вина тут не найдется, и за дверь на засов. Фамильяр. Вина, кроме клорета, у нас нет. И за двери я не могу, поскольку жду возвращения господина. Авторх с нажимом. Делай, что велено. Фамильяр крайне мягко. Ты пьян, друг. Ступай отсюда. Авторх. Я пьян. А да какая разница? Конец близок, а я такой же человек, как ты. Ничем не хуже и не лучше. В отдалении слышится тяжкая поступь нода. Фамильяр. Не вышло у него. Я так и знал, Мишана. А вот и вышло. С пустыми руками он так скоро бы не вернулся. Может, статцы мир еще можно спасти? Афтарх. Что это значит? Входит нод. Очевидно, его мольбы о безумии были услышаны. Однако Джахи он изловил и волочет за собой. Фамильяр, подхватив оковы, бросается ему навстречу. Мишана Ее руками нужно держать, не то опять улизнет. Фамильяр надевает на нода цепи, с лязгом защёлкивает замки, а одной рукой его приковывает поперёк туловища так, чтобы он мог удерживать ею джахи. Нод силой прижимает добычу к груди. Фамильяр: "Раздамешь олокс здоровенный, а ну пусти". Схватив рычаг, которым натягивал ремни дыбы, фамильяр принимается охаживать им нода. Нод ревёт, тянется к фамильяру. И бесчувственная Джахи выскальзывает из его рук. Фамильяр хватает ее за ногу и волоком тащит к автохарху, сидящему на полу. Фамильяр: "Так ты, ты вполне справишься". Рывком вздернув вздёрнув на ноги, фамильяр быстро умело связывает его так, что тот поневоле вынужден сомкнуть пальцы на запястье Джахи и направляется к Мишане, чтобы продолжить пытку. Нот за спиной фамильяра незаметно для него освобождается от цепей.